Глава одиннадцатая. Я отвез Элию, затем и сам поехал домой. В этот раз мы решили, что ко мне лучше не ехать. Дома же я просто завалился в кровать. Не хотелось делать ничего. Я мог бы залезть в легенду и потом отоспаться часок, но сегодня не тянуло. Поэтому я просто лежал в кровати и даже никакие мысли в голову не приходили. В общем, я просто пялился в потолок и фрустрировал, пока не заснул. На следующий день первым делом позвонил матери и спросил, как дела с отцом. Оказалось, что все нормализуется даже быстрее, чем предполагалось, и он уже заявлял, что собирается домой. Очень на него похоже. Он всегда не любил врачей, но матери удалось уговорить его остаться в больнице еще на пару дней. Лишь успокоившись по ситуации с отцом, я все-таки решил. залезть в легенду. Вернувшись в свой замок, никого там не застал. Ну, кроме ракеты и всех своих гаргулей, которые, кстати, восстановились и в данный момент растаскивали материалы из обломков по разным кучам. Ракета же сидела и наблюдал за всем, сидя на самом верху на обломанном шпиле. Подозвав его к себе, спросил: как обстановка? Здравия желаю, командир. И где только нахватался Еш не учил его воинскому приветствию. Все тихо и без происшествий, бодро доложил он. Я проводил взглядом очередную горгулью, тащившую отколотый не маленький кусок кирпичной кладки, связанный бетонными прожилками, и приказал ракете: отправь двух горгулей к первому, а лучше четырех. Пусть слетает на них или пошлет третьего с каким-нибудь бесом в Гримграт. Стоп, в Гримграт уже не слетать. Ладно, пусть отправятся во Вларгрим и поищет там того, кто сможет обучить строительство. Но тут я вспомнил, как криво был построен сам Вларгрим и передумал. А нет, не надо во Вларгрим. Пускай лучше горгулии найдут ближайший крупный город и там поищут. Да, командир. Хорошо. С этим разобрались. Что-то живое тут вообще есть? На чем можно прокачаться? Гаргулья помотал головой. За все время не было найдено никого, на кого можно было бы прокачаться. Есть ли в реке лавовые акулы или кто-то еще? Установить не удалось. Мои бойцы пока простаивают. Хм. В таком случае надо что-то думать. Видимо, придется тормозить замок внизу и всем гаргулям вылетать наружу для прокачки. Ну а нас игроков они тоже будут поднимать вверх. Блин, как же я это дело не люблю. Мне бы артефакт какой для полета. Ну да, размечтался. Я поднялся на стену. Хоть и жар от лавы пыхнул мне в лицо, заглянул вниз. Просто медленная лавовая река. Ничего на вид интересного. Благо дно каньона было достаточно широким, чтобы разошлись хоть два замка сразу, так что нигде между скал не застрянем. Это не может не радовать. Стоп, а это что? Присмотревшись к стенам каньона, увидел какие-то прожилки и рудные кочки. Интересно, вот только когда до к ним добираться? Ракета! Я ткнул пальцем в прожилки и рудные кочки на стене каньона. Подлети поближе, посмотрю можно или как-нибудь сдобыть руду. Да, командир. Гергулей метнулся в зал управления, а я принялся прикидывать, как бы до руды добраться. Может, смогу достать киркой прямо со стены замка? Пока раздумывал, повернул голову назад посмотреть, что с другой стороны каньона, и замер. С другой стороны, чуть впереди явственно просматривалась пещера. Она была в каньоне, прямо над лавой. Неровный верх и низ, будто разрыв в самом камне. Рассмотреть было трудно, но даже отсюда было видно, что внутри что-то сверкает. Неужто тоже что-то, что можно добыть? Ракета, подойди. Буквально через десять секунд передо мной появилась горгулья. Я тыкнул пальцем в пещеру. Подлети как-нибудь поближе и останови у нее. Да, командир. Как быстро горгулья передо мной появился, так же быстро и отправился обратно в зал управления и вскоре подвинул замок к пещере. Я попытался разглядеть точнее, что же там в ней есть, но ничего толком так и не получилось рассмотреть. Кучка чего-то отдает блике, но понять, что именно, не выходит. Главное, что внутри была не лава, и туда можно было попасть и стоять. Пока я рассматривал, что там внутри, сзади мне на плечо легла ладонь, и я аж вздрогнул от неожиданности. «Привет!» Я развернул голову и, увидев своего друга, издал нервный смешок. «Привет, Вань, ты чего людей пугаешь?» В ответ он улыбнулся, но,、ну, извини, не специально. — Ага, и улыбается. Прямо верю. — Ты чего тут рассматриваешь? Я покачал головой. — Да вот, пещера какая-то. — Готов со мной на разведку туда сгонять? Барлон чуть перегнулся через стену, чтобы лучше рассмотреть внутренности пещеры, но тут же отпрянул назад от потока горячего воздуха, шибанувшего ему в лицо. Помотав чуть головой и выругавшись, он всмотрелся в пещеру уже с безопасного расстояния. И хоть он тоже, скорее всего, ничего толком там не увидел, но согласился. «А давай!» Горгульи сгрузили нас в пещеру и улетели обратно. А мы с Барлоном осмотрелись. Пещера была метров двадцать в диаметре и полностью была усыпана сталактитами и сталагмитами, состоящих из какого-то прозрачного кристалла, который бликовал на свету. Попытался посмотреть, что это за минерал. Вдруг для майнинга подойдет. Но нет, видимо, не подходит. Он вообще никак не определяется с системой. Барлон подошел ко мне сзади и, положив руку мне на плечо, поинтересовался: "Ну что там?" Я смотрел долгим взглядом его ладонь, потом перевел глаза на лицо друга и, заглянув ему в глаза, проникновенно спросил: "Вань, давай ты больше не будешь ко мне сзади подкрадываться." Барлон хихотнул, но ладонь убрал. Так чего там? Дафика вы знает. Вроде не для майнинга. Подойдя к минералу, Иван осмотрел его сам и спросил: "Давай я, у меня есть идентификатор". Это что? Свиток.、И、если высокий уровень навыка идентификации, то можно определить что угодно. Интересная штука. А у тебя высокий? Вполне. 85 процентов я им по работе в клане пользовался. Ну что ж. Давай тогда попробуем определить, что это такое. Может и полезное что окажется. Барлон использовал свой свиток и затих. Видимо читал, что там написано по этим кристаллам. Через десяток секунд его наторвался от чтения и растерянно посмотрел на меня. Это зубы. Что? Зубы это. Сейчас секунду. Он повернулся обратно к минералу. Ага, вот зуб зверобога Кроноса. Так, стоп. Если это зуб, то все остальные кристаллы по всей пещере это тоже зубы. А что это за место, полное зубов? Мы что, находимся в пасти? Видимо, Барлон подумал о том же, о чем и я, ибо мы переглянулись с ним и потихоньку, не сговариваясь, попятились на выход из пещеры. Вот только я разворачиваясь зацепил ногой зуб. Не сильно, так еле-еле, сам не упал. И все бы ничего, но после этого пещера зернулась, и зев, который являлся по совместительству входом в пещеру, с грохотом захлопнулся. Нас с Барлоном от движения метнуло на пол. И хорошо, ведь если бы мы остались стоять, то нам могло прилететь верхними зубами. Они не до конца сомкнулись с нижними, так и оставаясь висеть в метре над нижней челюстью. Видать, прикус у этого зверобога на всякую мелочь и вовсе не рассчитан. «Кстати, что, мать его, за зверобог еще?» «Вообще, в первый раз слышу. Разве в инферно не должны быть только архидемоны?» Я нашел взгляд Амбарлона. Тут уже сел на корточки. Я повторил за ним, только встал на одну колено и спросил. «Об этих зверобогах что-нибудь слышал?» «Не, впервые слышу». Барлон призвал светляк, и вся пасть осветилась бликами, расходящимися во все стороны от зубов. Тут же раздался хруст, и верхние зубы стали ниже сантиметров на десять. Я посмотрел в сторону источника этого звука и увидел в основании челюсти треснувший камень, в который уперлись зубы зверобога. И похоже, что долго этот камень не протянет. В этой же стороне виднелся и проход. Это глотка, получается. Ну да, блин, другого выхода нет, так что я крикнул Барлону: "Бежим!" и сам драпанул в сторону глотки, пригнувшись и петляя между зубов. Забежали в глотку, а ей оказался тоннель в человеческий рост. А мы вовремя, так как камень все же не выдержал и раскололся на несколько кусочков, а пасть с грохотом сжалась до конца. Мы с другом на ногах устоять не могли. Тряхнуло так, что нас отбросило внутрь тоннеля метров на пять, а уж грохот из-за эхо стоял такой, что пришлось закрыть уши. У этого зверобога у самого уши-то есть? Это как глохнуть можно, пока кушаешь? Мы с Барлоном в очередной раз переглянулись и встали. Что теперь? Интересный вопрос. Я посмотрел в сторону пищевода. Свет от светляка освещал его на сорок метров вперед. А далее... Тоннель нырял вниз, окутываясь темнотой. Не, ну его нафиг. Такой выход нам совсем не подходит. Подойдя к захлопнувшейся челюсти, посмотрел, как можно пробраться до входа. В принципе, можно вот этот зуб выбить, там еще парочку, и будем пробиваться наружу, на пролом. Я достал молот, примерился и со всей дури содонул по кристаллу. Тот не разбился, но ощутимо накренился в бок. ага работает стоило только об этом подумать как пространство во рту сужилось по тоннелю прямо по камню прошла странная волна и нас с Барлоном понесло в пищевод это он что глотает что ли волна повторилась и нас понесло еще дальше а затем еще одна волна и еще одна нас подбрасывало на каждой каменной волне и несло вглубь внезапно волны прекратились Но нас уже унесло в тот провал. Он оказался под углом в сорок пять градусов, и дальше по этому наклонному тоннелю мы неслись уже своим ходом, оглашая криком пищевод. Я быстро сориентировался и со всей дурь, а дурь это у меня много, вонзил кирку в каменный пол пищевода. Дернувшись от инерции, я замер на месте, а скользивший мимо Барлон схватился за мою ногу и тоже успел затормозить. Я аж выдохнул. Я, конечно, люблю водные горки. Но когда они ведут в бассейна не в чей-то желудок. Старайся не дергаться, аккуратно развернул голову и посмотрел в сторону, куда нас тянуло. Это я вовремя киркувань сделал, потому как мои ноги уже свисали вниз, а у Барлона вообще половина тела вниз свешивалась. Перевел взгляд вниз. Да что такое? Опять ничего не видно. Ближь какие-то слабые отражения внизу. Вань. Барлон поднял на меня малость ошеломивший взгляд. А. Ты запульить вниз свой светляк можешь? Мой друг задумался на секунду и кивнул. Сейчас. Аккуратно выпал уже по мне наверх. Одной рукой он крепко вцепился в моё плечо, а вторую руку просто поднял вверх. Затем, взяв светлячок постоянно болтающийся над ним в свою ладонь, он размахнулся и метнул его вниз. Тряхнуло меня от этого действия так, что я успел заранее пожалеть о своей просьбе. но главное не сорвались. По максимуму вытянув вперед голову, я стал следить за полетом светляка. Пролетев метров двадцать, он осветил какую-то гору, похожую то ли на трепиот, то ли что-то похожее, которая находилась метрах в тридцати впереди. А на этой горке что-то сверкало. Ага. Между тем, летя все ниже, светляк высветил в отмей. Зелено-бурую жидкость, которая покрывала все расстояние от пищевода до кучи этого трепья. Перед тем, как светляк потух в этой жидкости, я успел увидеть большой такой бульк на ее поверхности. Ага. Вот туда я точно не хочу. Ладно, то, что Иван держится за меня, не очень удобно. Для начала надо хотя бы это поправить. Я достал из инвентаря сверло и протянул ее Барлону. Вбей как я. Иван забрал кирку и всмотрелся в ее свойства. «Ого, уникалка!» Аккуратно повернувшись, он со всей силы саданул киркой по камню, но та лишь отскочила обратно. «Не понял». Забрав кирку, я очень аккуратно замахнулся и попробовал сам, вогнав кирку в камень на десяток сантиметров. «А, понятно. Наверное, от параметра силы зависело». Я усмехнулся Барлону. «Мало каши ел». «Ага, тут не в каше дело». Просто кто-то не читер, но но, ничего вообще вы я с читерами не имею. Ну, значит, тымба, разницы никакой не вижу. Иван отцепился от меня, вцепившись при этом в сверло. Ты мне лучше скажи, как выбираться отсюда будем. И я призадумался. Вот это вот жидкость зеленого цвета внизу мне что-то доверие не внушает. Это скорее всего какой-то желудочный сок. Так что если мы спрыгнем вниз... то хоть и не разобьемся, но сваримся в кислоте, что тоже мало приятного. Эх, надо было еще там, когда мы были наверху, не молотом махать, а раскрыть пасть Зверобога своим божественным умением. Это хоть и не просто камень, но думаю, что умение бы сработало. А теперь... А что теперь? Теперь я также могу вернуть нас к пасти умением и раскрыть ее. Опасно ли это? Да, еще как. Что-то мне подсказывает, что зверобогу это не понравится. И вообще ощущение, что этот зверобог спит, то есть какие-то рефлексы у него остались и в спящем состоянии. Но не похож этот зверобог на активного Малого. Так вот, если тут орудовать моим умением, он может и проснуться. А если проснется и увидит перед собой мой замок, в общем для начала надо отогнать замок подальше. Я написал сообщение Элли. Привет, срочно заиди в игру и передай ракете, чтобы отогнал замок как можно дальше. Ок, когда Кронос проснется, если, конечно, он спит, то замок в таком случае и не пострадает. Вот только нам будет выбираться уже некуда. Лава внизу каньона мне нравится еще меньше, чем желудочный сок. Я обратился наконец к Барлону. постараемся что-то придумать без использования моего божественного умения. А если ничего не придумаем, то только лишь тогда я его активирую». «Понял, то есть ты хочешь сказать...» Ладонь друга вдруг соскользнула с рукояти кирки, и он посередине фразы полетел вниз. Я на рефлексах тут же вытащил обе кирки. Доля секунды, и я скользнул вниз, вслед за барлоном. Тут же открыл меню божественного умения, и, активировав его, выдвинул камень стены у самого основания жидкости вперед, прямо под падающего барлона». Еще секунда и я приземлился сверху на него. Барлондли шохнул. Блин, он упал, процентов семьдесят жизни потерял. Так я еще и сверху на него свалил, съяснял еще двадцать процентов. Тут же потянул камень вперед к непонятной горке. Вот только чем сильнее я тянул, тем больше сопротивления чувствовал. Что же, за... плоть этого зверобога так сопротивляется, что ли? Дотянул импровизированный каменный мост почти до нужного места и все застопорилось. Дальше камень никак не хотел двигаться, несмотря на то, что я щедро вливал ману. Мост остановился всего в паре метров от горки, так что попасть на ту сторону уже стало возможным и желательно как можно скорее, пока я себе всю ману не сжег. Прыгай! Барлона два раза повторять не пришлось. Тот вскочил и, разбежавшись пару шагов, перепрыгнул на горку. Я и сам побежал за ним. Как только я оторвался от камня, тут же отпустил умение и камень рванул обратно. Я приземлился на горку, а камень почти одновременно, навернувшись на место, оставил на стене кучу трещин. Тут же все стало ходить ходуном, прямо как при землетрясении. Неужели все-таки разбудили? Блин! Я чуть не свалился вниз с горки от очередного особо сильного толчка. Барлон успел поймать меня за руку и втащить глубже на горку, которая ощутимо стала проседать вниз. Опять же, не сговариваясь мы с Барлоном рванули вперед. Только у меня мелькнула мысль, и я свернул на пару метров влевее к чему-то, что блестело лутом, когда мы рассматривали эту горку из пищевода. Не глядя, что это, быстро пихнул в инвентарь и рванул догонять Барлона. Одна горка закончилась метров через двадцать, и впритык к ней располагалась другая. Пока перепрыгивали, я понял, почему горка мне показалась трепичной, потому что это и была тряпка. Внизу эта тряпка была разорвана, и сквозь неё белели чьи-то гигантские кости. На секунду оглянулся назад и увидел, как ближайший к нам край горки ушёл поджелудочный сок. Тряпка, которая была сверху, зашипела в этой жиже. А с другой стороны, наоборот, выросла гора, сквозь которую торчали огромные позвонки. «Так, блин, это точно желудочный сок!» «Дёру!» Я опять за пару секунд догнал Ивана. И на очередном толчке мы упали в какую-то яму метров два глубиной. Сразу же выбравшись из нее, стало понятно, что это была гигантская глазница, потому что чуть в стороне была вторая, а в другой торчала открытая челюсть. Барлон чиртыхнулся и погнал вперед с удвоенной силой, а я на секунду тормознул и осмотрелся по сторонам. Ага, вон там, в десяти метрах правее тоже что-то блестит лютовое. Вот только Иван уже отбежал на приличное расстояние, и отсвет оттуда погас через секунду. Я достал свой молот, но красным светом от него осветило только метра полтора от меня. Вот чёрт! Теперь уже чертахнулся я. Но、ну, нельзя же так бежать, надо по сторонам смотреть. Это же лут, чуть ли не главное. Сразу видно, что опыта в приключениях у него не так уж и много. Между спасением жизни и подбором хабара нужно всегда выбирать хабар. Игровая смерть лишь условность. Если ты не пока, то шанс, что ты что-то дробнешь, очень мал, а потерянный опыт можно и восстановить. Где-то в глубине меня согласно зворчал мой хомяк с яростью махая кулаком в сторону все еще бегущего Иваны. Пока я думал, место с лутом резко просело вниз, и я еще раз чертыхнувшись побежал за Иваном, пока свет от его светляка совсем не пропал. Догнал я его уже у противоположной стены. Как раз в тот момент край трупа у стены вздыбливался вверх. И、я указал Ивану на широкую пещеру на стене. Туда. Барлон молча погнал вперед, и я опять поспешил за ним. Вскорабковвшись по огромным проступившим сквозь материю ребрам, мы одновременно запрыгнули рыбкой в этот тоннель. Я развернулся и посмотрел, что там происходит в желудке. Край трупа поднялся вверх еще на десять метров и резко просел вниз. Все эти части трупов еще с минуту поборлили, и все полностью успокоилось. Через минуту все затихло. Лишь время от времени пузыри желудочно-высоко поднимались наверх и лопались со своеобразным звуком. Похоже, действительно, опять заснул. «Фух!» Пилинкнуло сообщение. От Элли. «Привет. Только проснулась, прочитала твое сообщение и зашла в легенду. Ты где?» Я еще раз выдохнул и осмотрелся по сторонам. «Если это противоположная сторона желудка...» что это... Ага, сейчас я где-то в районе двенадцатиперстной кишки. Что? Долго объяснять. Все потом. Передала ракете мой приказ? Да. Хорошо, потом все объясню. Хорошо. Иван возбужденно стал ходить туда-сюда и рассмеялся, нервный, видимо. — Я захотел с тобой бегать, а не сидеть в офисе из-за этих приключений. Я усмехнулся. — Что, слишком много приключений? Иван в ответ хмыкнул. «Ха! Да это самый насыщенный и интересный день в моей жизни! А то, что это кишечник, и если мы пойдем выбираться отсюда вперед, я указал пальцем вглубь тоннеля, то вылезем мы из самой настоящей задницы зверобога, тебя не смущает?» Иван задумался на секунду, затем заулыбался и помахал головой из стороны в сторону. «Не-а!» «А я вот задумался». И пока размышлял, есть ли альтернативные пути отсюда, мне в голову пришла очевидная мысль. А зачем нам вообще идти вперед к его заднице, если можно использовать телепорт? Я постоял секунду, прислушиваясь к своим мыслям. Что-то я об этом вообще не подумал. Это же не данж, где он не сработает, а обычная локация. Если бы Барлон не соскользнул вниз, естественно, эта мысль пришла бы мне в голову раньше. но в стрессовый момент, когда в крови кипит адреналин, котелок может очевидные вещи и упустить. Я аж постучал костяшками пальцев себе по голове и спросил Барлона. «Ну что, готов лезть в задницу?» Барлон со все еще довольной физиономией ответил. «Готов. Ну и лезь. А я лучше в замок пошел. Расскажешь, как оно там?» Я жестом фокусника активировал кольцо и портал. Прямо перед ним открылся проход в мой замок. А Барлон поднял упавшую секунду назад челюсть, недоуменно посмотрел на меня, и тут же его взгляд озарил понимание. Ты ведь тоже про него забыл? Каюз забыл. Не было времени подумать, пока тебя спасал. Иван тут же смутился. Не извини. Да ничего, все нормально, главное обошлось. Ладно, пойдем отсюда. Нет желания дольше необходимого оставаться в чем-то кишечнике. Да уж пошли. Я шагнул в портал, а следом за мной и Барлон. Мы вышли в зале управления, прямо позади сидящей на кресле Элии. Та от звука резко повернула к нам голову, но, увидев, кто пришел, тут же успокоилась и встала. «Привет». Элия тыкнула пальцем в проход за нами. «Это вы...» «Откуда?» Мы с Барлоном переглянулись, и я ответил. «Как раз из двенадцатиперстной кишки». Элия выгнула в недоумении бровь. Мы с Ваней забрались в пещеру, которая оказалась не пещерой, а пастью зверобога. В общем, вышло так, что она занесло его в кишку. Вы зачем туда полезли? Затеяники. Мы с Иваном еще раз переглянулись, и я поднял руку вверх. Так, нам пришлось. Расскажу более подробно позже. Илья кивнула головой на портал сзади нас, в котором виднелся тоннель. И долго тут будет открыт проход в чью-то прямую кишку? Это не прямая кишка. Прямая находится точно у заднего прохода. Элия зажмурилась, подняла руки вверх и перебила меня. «Так! Ничего не хочу слышать!» «Так сколько?» «Десять минут». Моя девушка показала большим пальцем в сторону выхода из зала. «Может, прогуляемся пока?» Барлон захихикал. Я стрельнул в него взглядом и, вздохнув, согласился со своей девушкой. «Ладно. Пошли в донжон».